Юрий Мифодиевич Соломин научил актрису новому театральному языку. Она стала играть иначе и почувствовала себя на сцене легко. А в самом театре, в новом репертуаре, она вдруг осознала настоящий комфорт. Затем Ирина Вадимовна исполнила роль Купавиной в комедии «Волки и овцы» Островского, автора, на чьих пьесах, собственно, Проверяется пригодность актера к сцене малого театра. Потом была новая встреча с Чеховым в Чайке, где Муравьёвой дали роль Аркадиной. А через несколько лет, в срочном порядке, вместо Быстрицкой, она сыграла гурмышскую в комедии Островского Лес, хотя ранее репетировала другую роль Приживалки Улиты. Вот на Гурмышскую был стремителем буквально в несколько дней. Но Муравьёва продемонстрировала свою актёрскую надёжность и высокий профессионализм. Правда, в тексте иной раз бывают оговорки. Как-то раз гурмышская Муравьёва, обмолвившись вместо фразы «На, вот тебе тысячу рублей!» сказала «На, вот тебе тысячу долларов!» А в следующий раз вместо Кишинев произнесла Куйбышев хотя в те времена этого названия города вообще не существовало. Без оговорок редкая театральная работа обходится. А вот тем, кто предпочитает выискивать оплошности и накладки в кинофильмах, авторы книги могут подарить и те ляпы, которые нашлись в Москве. Пользуйтесь! Возьмем для примера одну сцену из второй серии где Катерина говорит по телефону с отцом своей дочери. «Помните?» — она раздраженно произносит. «Да, родилась в июле». Теперь перемотаем видеоряд фильма назад, в первую серию, в сцену свадьбы, когда подруги Катерины узнают о ее беременности. Людмила тогда восклицает. «Три месяца уже!» после чего происходит эпизод прощания Катерины с Рудиком. По фильму он состоялся в период прекрасной золотой осени, а по срокам беременности главной героини должен был произойти в январе, то есть в самый пик московской зимы. И еще одна оговорка. Дочку Катерины зовут Александрой. Мы все помним, как Катя поясняет выбор этого имени. Так звали ее собственного отца. Но в той же сцене разговоры Катерины по телефону, вошедший в ее кабинет посетитель, спрашивает, «Можно, Екатерина Федоровна?» Невольно возникает шуточный вопрос. Как же все-таки звали папу Катерины? Саша или Федя? И не должна ли ее дочь вместо имени Александры зваться Федорой? Все роли, которые Ирина Муравьева сыграла в «Малом», можно принимать или не принимать. Это личное дело каждого. Все они, кроме, пожалуй, Аркадиной, на этой сцене имеют свою историю. За любой стоит вереница великих исполнительниц, потеряться среди которых проще простого. С Муравьевой этого не произошло. В каждый образ она вносит что-то неповторимое, свое для каждой роли пишет новую страницу ее истории. Трактовки классических ролей обретают новое звучание, которое с первого раза кажется противоречащим традиции тому, как положено. Актриса заставляет увидеть в привычном нечто ранее незамеченное, не бросающееся в глаза. Актрисе Ирине Муравьевой Одинаково доступен и лиризм, и острая характерность, вплоть до гротеска. Простодушная овечка, купавина, жестокая и несправедливая гурмышская, тонко чувствующая и непрактичная Раневская, самовлюбленная и жадная Аркадина. Все эти характеры артистка блестяще раскрывает. Но помимо этого она привносит в них Некоторые черты своей творческой индивидуальности – яркий темперамент и фантазию, умение радоваться жизни и способность к остроумной шутке. Возможно, эти образы были так глубоко прочувствованы и исполнены актрисой потому, что в музыке и литературе она предпочитает русскую классику. В 1993 году